Барбара едва не вспылила, но тут заметила на экране визифона лицо главного констебля Доусона. Очевидно, Шеринфорд позвонил ему сам, и у него были причины просить ее не показываться в поле зрения камеры. Она опустилась в кресло и, впившись ногтями в колени, снова взглянула на экран. Шеринфорд уселся перед аппаратом. — Извини, — сказал он. — Какой-то тип ошибся дверью. Наверное, пьяный. Барбара вспомнила, что констебль всегда отличался болтливостью. Во время разговора он постоянно поглаживал свою бороду, которая, видимо, ему самому очень нравилась. Не горожанин, а какой-то дальнопоселенец. — У нас их тут хватает, — усмехнулся Доусон. — Хотя, как правило, все они безобидные ребята. Просто после нескольких недель или месяцев в дальних землях им бывает нужно слегка разрядиться. Насколько я понимаю, это окружение, и в малом, и в большом отличающееся от того, что привело к появлению человека, порой влияет на людей очень странным образом. Шеринфорд набил трубку. Ты, разумеется, знаешь, что моя практика до сих пор касалась городских или пригородных районов. В изолированных поселениях частный детектив едва ли когда бывает нужен. Но сейчас ситуация переменилась, и я позвонил, чтобы посоветоваться с тобой». Шернфорд чиркнул спичкой, и табачный дым сразу же забил запахи зелени, доносившиеся даже сюда за два вымощенных камнем километра от ближайшего леса, мимо идущих в сумерках потоков машин. Это скорее научное изыскание, чем поиски скрывшегося должника или подозреваемого в промышленном шпионаже, — неторопливо проговорил он. Я хотел бы исследовать две версии. Либо какая-то организация, преступная, религиозная или еще что-нибудь в таком духе, давно и регулярно похищает детей. Либо аутлинги из легенд действительно существуют. На лице Доусона отразилось и удивление, и смятение одновременно. «Ты это всерьез?» «А почему бы и нет?» Шеринфорд улыбнулся. «Несколько поколений подряд регистрируются сообщения о похищении детей, и подобные факты нельзя сбрасывать со счетов, особенно если с ходом времени это происходит все чаще. Зарегистрировано уже более сотни пропавших детей, но никто ни разу не нашел никаких следов. И, кстати, почти никаких доказательств, что в Арктике когда-то обитала разумная раса, а теперь они скрываются где-то там, в дальних землях. Доусон наклонился вперед, словно хотел пролезть через экран. «Кто тебя нанял?» — спросил он строго. «Та самая Каллин? Нам, естественно, было ее жаль, но она несла какую-то бессмыслицу, а потом и вообще стала вести себя просто оскорбительно. Но разве ее коллеги, весьма уважаемые ученые, не подтвердили рассказ? Да нет тут никакого рассказа. У них весь лагерь был обнесен детекторами и сигнальными системами, плюс сторожевые мастифы. Это стандартный порядок для таких вот мест, где вполне может встретиться голодный Завроид или кто-нибудь еще. Никто не мог проникнуть туда незамеченным. По земле. А как насчет летающего существа, которое могло опуститься прямо посреди лагеря? Но человек с ранцевым вертолетом поднял бы на ноги всю экспедицию. Какое-нибудь крылатое существо могло пробраться в лагерь гораздо тише. Крылатое существо, способное унести трехлетнего мальчишку? Таких в природе не существует. Ты имеешь в виду, не существует в научной литературе. А вспомни серую мантию. Вспомни, как мало мы вообще знаем о Роланде. На Беовульфе, кстати, такие птицы существуют, и я читал на Рустуме тоже. Я проделал кое-какие вычисления с учетом здешней плотности воздуха и силы тяжести. Так вот, у меня получилось, что здесь это тоже возможно, хотя и едва-едва. Ребенка могли унести воздухом на небольшое расстояние, а потом это существо устало и просто приземлилось за пределами лагеря. Доусон фыркнул. Сначала оно приземлилось и забралось в палатку, где спали мать и ребенок, а затем, когда у него не осталось сил лететь, ушло пешком с ребенком на руках. По-твоему, это похоже на хищную птицу? Причем ребенок ни разу не закричал, а собаки не залаяли. Эти несоответствия как раз и убедили и заинтересовали меня одновременно. — сказал Шаринфорд. — В одном ты, безусловно, прав. Человек не мог проникнуть в лагерь незамеченным, а хищная птица вроде орла едва ли стала бы действовать подобным образом. Но это могло быть крылатое разумное существо. Возможно, оно усыпило мальчишку. Собаки, во всяком случае, выглядели так, словно их усыпили. — Скорее, они проспали и не заметили мальчишку, когда он прошел мимо. Не надо ничего придумывать, когда все можно объяснить гораздо проще. Достаточно предположить, что, во-первых, он проснулся и решил погулять, а во-вторых, охранная сигнализация была смонтирована небрежно. Никто ведь не ожидал опасности изнутри, и поэтому просто не сработало, когда мальчишка двинулся за пределы лагеря. В-третьих, Говорить об этом чертовски неприятно, но, скорее всего, он или умер с голода, или погиб. Доусон замолчал на секунду, потом добавил, «Если бы у нас было больше людей, мы могли бы провести более тщательную проверку. И провели бы, конечно. Хотя мы и так организовали поиски с воздуха в радиусе 50 километров. Причем пилоты здорово рисковали». Приборы наверняка засекли бы мальчишку, если бы он еще был жив. Ты сам знаешь, насколько чувствительны термальные анализаторы, но поиски не дали никакого результата. А у нас есть заботы и поважнее, чем искать останки, разбросанные хищниками по округе. Если тебя наняла миссис Каллен, то мой тебе совет — выкрутись как-нибудь и оставь это дело. Для нее же будет лучше. Нужно принимать действительность, как бы тяжела она ни была. Барбара прикусила язык и едва сдержалась, чтобы не закричать. — Но это только последнее исчезновение в целой серии таких же событий, — возразил Шеринфорд. И Барбара удивленно подумала, — как он может говорить об этом так спокойно, когда пропал Джимми? «Оно описано подробнее всех остальных, и тут есть над чем задуматься», — продолжал Шеринфорд. «Обычно это просто слезливый, но лишенный деталей рассказ поселенцев о том, как их ребенок исчез или, по их словам, был похищен некими древними». Иногда, спустя годы, они рассказывают, что видели мельком какое-то существо, которое, мол, и есть их выросший ребенок, только он уже перестал быть человеком. Всегда мельком, или оно заглядывает в окно, или бесшумно скользит мимо в сумерках, или вытворяет из-под тяжка какую-нибудь шалость. Как ты говоришь, Ни у ученых, ни у властей просто не было до сих пор людей и средств, чтобы провести тщательное расследование. Но я чувствую, что здесь есть чем заняться, и, возможно, частное расследование вроде того, что собираюсь предпринять я, принесет какую-то пользу. Послушай, что я тебе скажу. Большинство из наших парней выросли там, на дальних землях. Мы не только патрулируем город и выезжаем по вызовам, мы, случается, ездим домой на праздники и семейные юбилеи. И если бы в этих местах объявилась банда, практикующая человеческие жертвоприношения, мы бы наверняка об этом знали. Понимаю. Но я также знаю и про распространенную в тех краях глубоко укоренившуюся веру в неких существ со сверхъестественными способностями. У людей даже возникали связанные с этим верованием ритуалы, и многие, чтобы умилостивить их, оставляют в лесу дары. — Я знаю, к чему ты клонишь, — Доусон презрительно хмыкнул. Слышал про это сто раз от разных любителей дешевых сенсаций. Аборигены мыл и есть эти легендарные аутлинги. Признаться, я был о тебе лучшего мнения. Тебе наверняка случалось бывать в музеях и читать литературу с тех планет, где есть местные жители. Да и в конце-то концов, где твоя хваленая логика? Он покачал пальцем и продолжил. «Ну, «Сам подумай». Что нам удалось здесь найти? Считанные осколки обработанных камней? Несколько мегалитов, которые, возможно, имеют искусственное происхождение? Выцарапанные на скалах рисунки, вроде бы изображающие растения и животных, хотя они совершенно не похожи на рисунки любой из известных нам гуманоидных культур? Остатки костров и раздробленные кости, обломки костей, которые могли бы принадлежать разумным существам, потому что они напоминают фаланги пальцев или фрагменты крупных черепов. Но если это так, то их обладатели меньше всего напоминали людей. Или ангелов, если уж на то пошло. Ничего общего. Наиболее антропоидная реконструкция... Что мне довелось видеть, выглядело как двуногий крокогатор. Подожди, дай мне закончить. Все эти сказки про аутлингов, я их тоже слышал предостаточно, и даже верил в них в детстве, рассказывают, что аутлинги бывают и крылатые, и бескрылые, и полулюди, и совсем люди только невероятной красоты. Так вот, все это сплошь сказки с земли ты не согласен». Я в свое время не поленился и, покопавшись в микрозаписях библиотеки наследия, отыскал там почти идентичные сказки, которые крестьяне рассказывали еще за несколько сот лет до космических полетов. Более того, описания никак не согласуются даже с нашими жалкими находками, если они вообще имеют отношение к истории планеты» или с тем фактом, что на территории равной по площади Арктики просто не могли развиться более десятка видов разумных существ одновременно, или, ну, черт побери, как, по-твоему, должны были вести себя аборигены, когда здесь появились люди? — Верно, верно, — сказал Шеринфорд, кивая. — Я, пожалуй, менее тебя склонен считать, что здравомыслием, Негуманоидные существа будут походить на нас. Даже у людей я наблюдал слишком большие различия в этой области, но я согласен, у тебя веские аргументы. У немногочисленного отряда ученых на Роланде были задачи поважнее, чем отслеживать истоки, как ты считаешь, возрожденного средневекового суеверия. Он взял трубку в обе ладони, задумчиво посмотрел на крохотный огонек внутри и без нажима продолжил. Однако меня больше всего интересует, почему у вполне трезвомыслящих, технически оснащенных и относительно хорошо образованных колонистов возродилась вдруг вера в каких-то мифических древних буквально восстала из могилы, пройдя сквозь заслон веков и пробившись через наслоение машинной цивилизации с ее крайне антагонистическим отношением к традициям. Надо полагать, в университете рано или поздно откроют такие отделения психологии, о котором так давно говорят, и, видимо, кто-нибудь когда-нибудь еще напишет на эту тему диссертацию. Неуверенно произнес Долсон и судорожно сглотнул, когда снова заговорил Шеринфорд. «Я хочу попытаться найти ответ прямо сейчас. На земле комиссара Хоча, поскольку именно там случилась последняя трагедия, где я смогу взять на прокат машину?» «Это не так-то просто. Да Полно тебе. Я хоть и новичок здесь, но кое-что понимаю». В условиях недостаточной экономики очень немногие владеют дорогим и сложным оборудованием. Но раз в нем есть потребность, значит, его можно все-таки взять на прокат. Мне нужно что-то вроде походного фургона с ходовой частью для любых условий местности. Я хочу разместить внутри кое-какое оборудование, что я привез с собой, а вместо смотрового купола наверху нужно установить пулеметную турель с управлением из кабины. Кроме своих собственных пистолетов и винтовок, я, по договоренности с полицией рождественской посадки, привез кое-какую артиллерию из их арсеналов. — Угу. Ты, похоже, действительно собрался воевать с мифами. — Ну, скажем, я собрался застраховать себя от неожиданностей. Опасность кажется незначительной, но застраховаться всегда не лишне. И как насчет легкого самолета, который я мог бы перевозить на крыше и использовать для воздушной разведки? — Нет. — теперь голос Доусона звучал гораздо категоричнее. — Не ищи себе приключений. Мы можем доставить тебя к лагерю грузовым самолетом, когда позволит метеопрогноз но пилоту придется сразу же вернуться, пока снова не применилась погода. Метеорология еще не очень развита на Роланде, а в это время года воздушные массы особенно неспокойны, и у нас пока нет самолетов, способных устоять перед любой неожиданностью. Он сделал глубокий вздох. — Ты представляешь себе, с какой скоростью может налететь смерч, или какие камни иногда валятся там с неба, или, ну, короче, в тех краях лучше всего держаться поближе к земле. Так-то вот. И это одна из причин, почему мы так мало знаем о дальних районах, а тамошние поселенцы живут так изолированно. Шеринфорд печально рассмеялся. «Ну что ж, поскольку мне нужны детали...» Так и так придется двигаться ползком. — Видимо, ты потратишь немало времени, — сказал Доусон, — не говоря уже о деньгах твоего клиента. — Слушай, я, конечно, не могу запретить тебе гоняться за призраками, но... Разговор продолжался еще добрых полчаса, когда экран наконец погас, Шеринфорд поднялся потянулся и двинулся к Барбро. Она снова обратила внимание на его странную походку. Шеринфорд прибыл на Роланд с планеты, где сила тяжести превышала земную на четверть, а здесь она была в два раза меньше, чем на планете прародительницы. Интересно, — подумала Барбра, летает ли он во сне? — Я приношу свои извинения за то, что пришлось просить вас помолчать, — сказал Шеринфорд. Никак не ожидал, что мне удастся сразу связаться с Доусоном. Он действительно постоянно занят. Но когда нас соединили, я подумал, что не стоит лишний раз напоминать ему о вас. Он, возможно, сочтет мою затею пустой выдумкой, которая мне скоро надоест. Но из-за вас Доусон мог догадаться, насколько это серьезно, и отказать в помощи. Он мог бы даже помешать нам. Но какое ему дело? — спросила Барбара с обидой. — Боязнь последствий, и, что еще хуже, он в этом не признается даже самому себе. Скажем, боязнь совершенно непредвиденных последствий.